стало бы она знала доказательством того что деятельность её и Агафь Михайловны была не инстинктивная животная не разумная было то что кроме физического ухода облегчения страданий Агафь Михайловны и, и Кити требовали для умирающего ещё чего-то такого более важного чем физический уход и чего-то такого что не имело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 Вернувшись от больного на ночь в свои два номера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женой не мог. Ему совестно было. Кити же напротив была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживлённее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла слать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчины показывают свою цену и то, что всё прошедшее его было не даром. а приготовлением к этим минутам. Все дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны, чисто, аккуратно, как и так особенно, что номер стал похож на дом, на ее комнаты. Постели посланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки посланы. Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щёточки, но делала всё это так, что ничего в этом оскорбительного не было. Есть, однако, они ничего не могли и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать. Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться. говорила она, сидя в кофточке перед своим складным зеркалом и расчёсывая частым гребнем мягкие душистые волосы. Я никогда не видал этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении. Неужели ты думаешь, что он может выздороветь, сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшееся как только она вперёд проводила гребень узкий ряд на зади её круглой головки я спрашивала доктора он сказал что он не может жить больше 3 дней но разве они могут знать я всё-таки очень рада что уговорила его сказала она косясь на мужа из-за волос всё может быть прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на её лице всегда бывало, когда она говорила о религии. После их разговора о религии, когда они были ещё женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговоры об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы, всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверения в противном, она была твёрдо уверена, что он такой же, и ещё лучше христианин, чем она, и что всё то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про английскую гладь. Будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезает, и тому подобное. Да вот эта женщина, Мария Николаевна, не умела устроить всего этого, сказал Левин. И должен признаться, что я очень очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что он взял её руку и не поцеловал. Целовать её руку в этой близости смерти ему казалось непристойным. а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза. — Тебе бы так мучительно было одному, — сказала она, и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылки косые и зашпилила их. — Нет, — продолжала она, — она не знала. — Я, к счастью, научилась многому в Содене. Неужели там такие же были больные? Хуже. Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым. Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда. Очень-очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны были с ним. сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слёзы выступили ей на глаза. Да были бы, сказал он грустно. Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира. Однако нам много предстоит дней. Надо ложиться, сказала Ките. взглянув на свои крошечные часы